Глава 35. Антон. Антон не сразу поехал домой. Он был настолько вне себя от злости, что едва пар из ушей не валил. Надо было как-то снять напряжение. Единственным местом, которое ему могло помочь, был спортзал. На другом конце города бывший боксер держал помещение чисто для мужской аудитории. силовые тренажеры, боксерские груши и небольшой ринг. Антон редко туда приезжал, предпочитая более простые спортивные упражнения, но сегодня сделал исключение. Отработав бесконечное множество ударов, он думал, станет легче, но нет. Лишь тело физически ослабло, а вот душа... Там, конечно, творился тот еще пожар. В итоге Антон позвонил Шестакову, надоумил его встретиться, повыть на луну, образно говоря. Витя не отказался, примчал буквально минут через тридцать, и они дружно уселись на балконе дома у Антона. Погода стала портиться, ясное небо затянуло хмурыми тучами, Ветер раскачивал ветви деревьев, заставляя листву тревожно шелестеть. Где-то вдали яркой вспышкой сверкнула молния. Наверняка в горах уже вовсю шел дождь. «Ну?» — протянул Шестаков. «Не понимаю я женщин», — вздохнул Антон. «Согласен. Странные они существа». — Нет, я серьезно! — воскликнул Леваков. В голове так и звучали слова Юли, из-за чего обида никак не могла утихнуть. — Так и я не шучу! — усмехнулся Витя. Говорил одно, делал другое, как обычно. — Что с ней не так? — не понимаю. — Слушай, Тох, Твоя дама сердце, как открытая книга. Она не хочет от тебя зависеть, вернее, от твоих предков. Глупости. Буркнул Леваков. Хватит уже, наслушался этой великой истины Снегиревой. Она же сама тебе об этом и говорит. Какие глупости. В целом, это же неплохо, сам подумай. Зато она не повернута на деньгах, как многие девушки. «Чего?» Леваков уставился во все глаза на друга. Иногда жест умел поражать своей проницательностью. «Ты реально хочешь быть с ней? Ну, прям вставляет? И не боишься?» Витя повернулся к Антону. «А почему я должен бояться?» Искренне не понял Леваков. На лицо ему упала первая капля, предвещавшая дождь, заставив поежиться. «Всякое бывает. Знаешь, вот так живешь и думаешь, она одна-единственная, а потом бац, и оказывается, все не так. Но если так рассуждать, можно вообще никогда не жениться и ничего не сделать. Вдруг завтра конец света?» «Тоже верно. Тогда у тебя всего два варианта, деловито подметил Витя. Он скрестил руки на груди и вытянул ноги вперед. Ветерок играл с его короткими ореховыми прядями, а уголки губ медленно опускались вниз. Каких? Похитить Снегиреву. Это мы уже проходили, Тох. Повторяться мавитон, друг мой. У тебя есть налик? «Ну, есть, а что?» «Много?» Шестаков устало провел пальцами вдоль бровей. «Букола полтинника, а что?» «Как думаешь, сможешь на эти бабки снять две хаты?» «Ну и...» «Возможно, временно перестать быть зависимым от предков». «А смысл?» «А смысл пытаться покорить космос?» Витя посмотрел на Антона так, словно тот спросил глупость. «Чтобы увидеть звезды?» Неуверенно отозвался Леваков. «Что за дурацкие вопросы не в тему?» «Как романтично!» Пропел шест, покачал головой и усмехнулся. «Что ты несешь, я не понимаю!» Антон поднялся с плетеного кресла и уже хотел зайти в комнату, как Витя добавил. Твоя подружка хочет рядом самостоятельного парня, а не маменькиного сынка. Можно, конечно, послать ее на три веселых буквы. Уверен, таких, как твой дракончик, полно. Щелкни пальцами и прискочит. Но можно доказать ей, что ты и без поддержки родичей сможешь прожить в этом прекрасно ужасном мире. Последнюю фразу Витя пропел с нескрываемой иронией в голосе. «Выбор за тобой, друг мой». «Шест». Леваков задумчиво почесал затылок. «Откуда ты такой философ взялся на мою голову?» «Забей!» Махнул рукой Витя, поднялся с кресла и переступил порог, оказываясь внутри комнаты. Людям, не знающим труда, такие вещи ни к чему. Боже! Девчонок тебе мало, что ли? Она из себя кого строит, не понимаю. Королеву мира? Будешь ты ради нее вкалывать по 14 часов и жить в убитой однушке? Антону вдруг показалось, что Шестаков говорил это специально, чтобы задеть его, подтолкнуть к решительным действиям. В целом он не планировал уходить от родителей, отказываться от их поддержки, но вот сейчас, после слов Вити, Антону подумалось, а почему бы и нет? Многие живут от зарплаты до зарплаты, снимают квартиры и едят в дешевых кафешках. Не умирают, наоборот, находят счастье, гордятся своими заслугами. Антон тоже далеко не дурак. Тем же он хуже других? Да и вряд ли тяжело найти нормальную работу, как и квартиру. То есть ты думаешь, я не смогу? Жить на три копейки и спать по пять часов? Ну а смысл? Витя улыбнулся, и опять Левакову показалось, что за его улыбкой прячется что-то еще. Сам-то работал хоть раз? А тош. Мы с батей разругались на первом курсе. Я тогда ходил подавленным и постоянно зависал в клубах. Он сказал, либо я бросаю маяця дурью, либо собираю манатки и проваливаю. А почему ты постоянно зависал в клубах? Антон удивленно взглянул на друга. Тот в ответ пожал плечами, мол, кто его знает. В общем, я год с отцом был в контрах. Чтобы как-то существовать, устроился в один местный сервис тачки чинить. Мужик хороший там оказался. Мне матрас выделил и еду дал. Но за работу по 14 часов, знаешь. Все мои богатые знакомые в тот момент резко отвернулись, типа без золотой карточки я им не нужен. Дружбу начинаешь ценить в моменты полной безнадеги. Когда ты умираешь от голода, когда задыхаешься от постоянной жажды и сухости в глотке. Именно в эти минуты отчетливо видишь, кто друг, а кто так. Хорошее времяпровождение. Да уж. Антону показалось, что этими словами Шестаков словно пристыдил его. Словно это он бросил Витю в тот период и повернулся спиной. Неужели для кого-то деньги и социальный статус важнее дружбы? Леваков никогда не допускал подобной мысли в отношении тех, кто ему дорог. и, слушая новые подробности жизни Шестакова, все больше проникался к нему теплом. Витя казался настоящим, не таким, как многие. «Так что я понимаю Снегиреву. Она тебя не бросит в момент отчаяния, как меня, например, друзья. А твоему знакомому?» — за вздохом произнес Антон. По рукам прошлись мурашки от решения, которое пришло неожиданно. «Ему еще нужны работники?» «Ну...» — усмехнулся Витя. «А папа с мамой ругать не будут?» «Не хочу, чтобы ты был круче меня!» Вытянув губы трубочкой, тихо произнес Леваков. Родители на самом деле были в шоке от заявления сына. Ведь Антон не просто планировал работать в автосервисе. Он собрал вещи и отдал отцу кредитку. Однако наличку возвращать не стал. На первое время пригодится. Да и квартиры снять надо на что-то. А вот дальше уже будет крутиться сам. Мать, конечно, плакала часа два, если не больше. Тяжело ей далась позиция сына. Она ее в принципе не особо понимала. После слез наступила стадия вздохов и охов. Якобы мальчишка еще совсем ребенок, куда лезет, во взрослую жизнь. Зато отец, к удивлению, одобрил решение сына, поддержал и самовольно разрезал банковскую карточку. — Почему ты вдруг к этому пришел? — спросил папа уже позже, когда мать ушла к себе прилечь и успокоиться. Понимаешь, Есть девушка. У нее сейчас сложный период в жизни, она не хочет принимать мою помощь, потому что видит в тебе не самостоятельного, договорил отец, кивнув головой сам себе. Ну, вроде как. Передай ей, что заочно я уже люблю ее. Надеюсь, ты вернешься победителем. Антон был рад поддержке отца. Они даже обнялись и пожали друг другу руки. Наверное, нет лучших родителей, чем те, которые готовы принять и поддержать выбор собственного ребенка. Леваков ценил семью и искренне считал, что ему повезло. А мама... Она отойдет. Она всегда быстро забывает обиды, потом еще сама будет радоваться такому исходу. С жильем вопрос тоже удалось решить сносно. Правда, агентство требовало залог, и плату за месяц вперед и за этого пришлось отдать большую часть налички, оставив себе сущие гроши. Зато две квартиры находились рядом, в буквальном смысле этого слова. Две однушки, чьи балконы выходили на одну сторону, и через них запросто можно было перелезать друг к другу в гости. Не центр, конечно, дальняя окраина. Но район довольно спокойный, а еще транспортная развязка рядом и магазин. Оставалось дело за малым. Как-то заманить в одну из квартир Юльку. Да так, чтобы она не знала ничего. Позже Антон сознается обязательно. Однако сейчас девчонка не примет его помощь. А помочь ей надо было, не бросать же в беде. Пришлось даже подключить Надю, чтобы та занялась поисками сестры Снегирёвой, организовала встречу, а дальше оставалось только договориться. А пока Антон привыкал к работе, новому жилью и редким перекусам. Работа в автосервисе, куда пристроил его Витя, оказалась тяжелой. Сперва поручали совсем банальные задания — машину помыть, загнать, отогнать, купить или заказать запчасти. Порой доходило даже до того, что Антон ездил покупать обеды и ужины старшим товарищам. Чудом он успевал ходить на пары и кое-как делать домашнее задание. Однако, чтобы получать полноценную ставку, приходилось к семи утра приходить на работу, потом к девяти убегать в универ, а потом с трех дня до одиннадцати или двенадцати ночи доделывать разного рода поручения. Хотя оно и к лучшему, конечно. Без родителей, прислуги и мягкой кровати было не просто непривычно. Безумно сложно. Не очень хотелось возвращаться в новое место под названием «Дом». В пустой, одинокой квартире, в которой теперь жил Антон, не было ни намека на уют и комфорт. Там даже не было чая или сахара. Утром Леваков успевал только сходить в душ, а вечерами сил хватало лишь доползти до кровати. Сон наступал моментально. Стоило ему только положить голову на подушку. Думал ли Антон в эти дни о Юльке? Постоянно. Мысли о ней стимулировали его продолжать трудиться и не бросить дурацкую затею с самостоятельностью. Он много раз порывался позвонить ей, но постоянно останавливал себя. Что сказать? Чем похвастаться? Нечем. Пока нечем. В пятницу позвонила Надя. Она договорилась о встрече с Ирой, сестрой Юля. Антон поблагодарил свою юную помощницу, отпросился с работы и поехал в назначенное место с предложением, на которое просто нельзя было получить отказ. Ни в коем случае.